Глава 18. Встреча. Ксавьон был удивлен, ее голос был божественным. Обернувшись, он увидел пять учениц пика большого бамбука. Впереди всех, улыбаясь, стояла прекрасная девушка. Дан Сайон хотел было спросить, из какого они пика, но затем увидел, как улыбаются остальные братья. Посмотрев на Ксавьона, он увидел на его лице такую же глупую улыбку. Подумав, мальчик понял, что это за девушка. Все стояли в ожидании, однако Ксавион молча смотрел на нее. Ученики пика большого бамбука ничего не могли понять, даже девушки начинали смеяться. Здравствуй, брат, да, сказала красавица. Ксавион все никак не мог сказать ни слова. Хададжи сгорал от нетерпения. Ха, сестра Бака! давно не виделись. Как дела? Она перевела взгляд на него и улыбнулась. Хададжи, верно? Сестра, у тебя замечательная память. «Последний раз мы видели 60 лет назад, а ты все помнишь?» «У тебя был серьезный противник. Конечно, я помню». Она все так же улыбалась. Этот же покраснел. На последнем турнире он столкнулся с послушником пика вдовы в первом же раунде. Он старался изо всех сил, но проиграл. «Не будем вырошить прошлое. Я никогда не смогу стать таким же сильным. Брат Ксавьон, кстати, частенько вспоминал о тебе». Девушка покраснела, но ничего не ответила. Савьон был смущен и быстро попытался ответить. Что, я не. Не хотите ли вы сказать? сказала девушка, стоявшая позади. Что вы не скучали по Бака? Она вопросительно смотрела на послушника, Бака тоже ждала ответа: Нет-нет, я скучал по ней! Все ученики рассмеялись, громче всех смеялась девушка, задавшая вопрос. Они смеялись так громко, что ученики из других домов удивленно смотрели на них. Хедаджи подождал, пока все успокоятся, а затем сказал: Сестра, брат Совьян не скучал по ней. Неужели? спросила другая девушка. Он просто думал о ней каждую четверть часа и говорил о ней каждую четверть часа. Улыбнувшись, ответил он. Все снова засмеялись, ксавьен гневно посмотрел на шутника, а затем взглянул на баака. Сестра, прошептал он, увидев, что та вовсе не злится. Они просто шутят! Не слушай их. Девушка улыбнулась, а затем повернулась, чтобы подержать сестру. Она смеялась так, что чуть не упала. Повернувшись, бака спросила: Тогда что они имеют в виду? Я, я, я. К не мог ничего сказать. Глядя на него, девушки снова рассмеялись. Бака покачала головой, а затем подошла к лин Эр и тронула ее за руку. Ты Лин Р, верно? Да. Удивленно ответила та. «Откуда ты знаешь меня?» «Ты часто приходишь на пик малого бамбука с мастером Сурин». Она улыбнулась. «Мы давно не видели тебя. Ты стала так красива. Как я могу сравниться красотой с тобой, если ты смогла очаровать даже брата Косовьёна?» Та улыбнулась в ответ. Бака посмотрела на Косовьёна. Тот глупо улыбнулся. Покачав головой, она прошептала. «У него действительно опилки в голове». Элен усмехнулась. Сестра Бака отвела ее к остальным девушкам с пика малого бамбука. Те дружно засмеялись, не обращая внимания на остальных послушников. Ксавьёна хотел поговорить с Бака, но не знал, с чего начать, поэтому продолжил стоять на месте. «А сегодня людей больше, чем в прошлый раз», — сказал Дубешу. Дан Сайон посмотрел вокруг. К ним направлялись люди в белых одеждах. Впереди всех гордо шел каверн. «Каверн!» Юноша уставился на них. Снова и снова повторяю это имя в голове. «Они все с пика головы дракона?» Усмехнувшись, сказал брат Даджи. Коверн, заметив учеников пика Большого Бамбука, подошел к ним. «Брат Ксавьон, мы снова встретились!» Сказал он, держа руки перед собой. «Ты тоже собираешься присоединиться к турниру, брат Каверн?» Сказал Ксавьон, не желая показаться невежливым. «О, я не хотел идти сюда!» Но мастер сказал, что мне необходимо совершенствоваться. Ты силён. Победа будет твоей. Брат Ксавен стит мне. Он покачал головой. Пока они разговаривали, Дан Сейон искал в толпе послушников знакомое лицо. Мгновение спустя они с Бэем встретились взглядами и вышли из толпы. «Всё, ты тоже участвуешь в турнире?» «Да», — кивнул он, улыбаясь. Учитель был добр ко мне и позволил прийти. «Я тоже участвую». Ха, неужели этот коротышка подобрел? В прошлый раз он был таким злым? Нет, он не такой!» Быстро ответил он. В тот день у него просто не было настроения. Бэй понял, что это одна из немногих возможностей пообщаться с другом, поэтому не стал спорить с ним. «Я не видел тебя два года. Ты стал таким высоким?» «Что, только ты можешь расти!» Рассмеялся Дан Сайон. Теперь не могли говорить о чем угодно, вокруг не было старейшин, и другие люди их не беспокоили. Обернувшись, Дан Сайон увидел, как Каверн поздоровался с девушками и тут же почувствовал странную боль в сердце. «Что с тобой, Сяофань?» – удивленно спросил Бэй. Юноша покачал головой и заставил себя улыбнуться. «Ничего». Он продолжал следить за Каверном. «Сестра Тянь, помнишь меня?» – поприветствовал он Лин Эр. «Да, здравствуй, брат Каверн», – тихо сказала она, покраснев. Наблюдая за реакцией девушки, Дан Сайон чувствовал, как его сердце разрывается на части. Вань, в чем дело? Почему ты так побледнел?» Бэй был обеспокоен. «Тебе плохо?» «Нет-нет, я в порядке!» Тихо ответил он. Бака быстро вступила в разговор. «Брат Каверн, почему ты поздоровался только с сестрой Тянь? Неужели мы недостойны того, чтобы ты нас помнил Все девушки забеспокоились. «О чем ты говоришь, сестра?» Я не смог бы простить себя неуважительного отношения к девушкам с пиком аллоу-бамбука. «Брат Каверн снова на турнире?» Она усмехнулась. «Опять решимости победить?» «В прошлый раз я продержался три раунда, но все 60 лет я упорно тренировался и смогу показать лучший результат. Ты, кажется, тоже хочешь одержать победу?» «Нет-нет, я недостойно соревноваться с тобой». «Ты слишком скромна, сестра». Каверн нахмурился. «Неправда». Мастер Шуи и так не считает. В нашем доме появилась талантливая девушка. Будь осторожен, брат Каверн. Это к лучшему, сказал он, хотя был взволнован. Если смогу победить ее, это будет великолепно. Буду с нетерпением ждать встречи с ней. Бака усмехнулась и оттащил Элина в сторону. В этот момент раздался громкий свист. Сотни учеников Айны посмотрели наверх. К ним приближался красный свет. И вскоре они смогли разглядеть человека с пика вдовы. Он стоял на красном мече. «Внимание!» — сказал он. «Все послушники, участвующие в турнире, пройдите в фрустальный зал!» Сначала все на площади затихли, но потом двинулись к выходу с неё. Дансаион думал, что многие долетят до зала, но все просто шли. Оглядываясь, он постоянно смотрел на Лин эр -баака. Остальные послушницы с пика малого бамбука пошли в другую сторону, здороваясь со всеми учениками. «Брат Каверн очень общителен», — сказал Бэй. «Он очень умён. Все уважают его». Его друг медленно кивнул, не выражая никаких эмоций. В конце площади находился радужный мост. Пять лет назад мальчики проходили здесь, после того, как были спасены. Теперь это место вызывало смешанные чувства. Чистая вода переливалась и отражала все цвета радуги. Дан Сайон вспомнил, какими они были пять лет назад. «Пять лет!» — вздохнул Бэй. Они молча шли вперед. Погода была такой же, как и в тот день. Над их головами было чистое небо. «Почему бы тебе не полететь?» спросил Дан Сайон. «Ты разве не знаешь, что ученикам запрещено летать вблизи хрустального зала?» Каверн сказал мне, что это будет неуважением по отношению к старейшинам, поэтому мы должны идти. Зал является священным местом. Любой, кто осмелится летать над ним, будет убит мечом убийцы богов. «Так вот почему все идут пешком». Удивленно пробормотал он. «Неужели этот меч настолько мощный? Не знаю». Бэй удивленно посмотрел на вершину горы. «Я не видел его, но он должен быть могущественным. Я слышал, что мастер нефритового листа, получив меч, пытался совершенствовать его. После этого никто не осмелился прийти на гору Айна, чтобы напасть на нас. Невероятно!» Пока они разговаривали, Дан Сайон разглядывал всех послушников. Им было около 30 лет, в основном это были мужчины. Но независимо от того, кем они были, все были наполнены духом. Мужчины были храбрыми и смелыми, девушки красивые и вежливы. Сразу было понятно, что они многого добьются в будущем. За радужным мостом находился защитник пруда, водяной Кирин. Сейчас он лениво лежал рядом с прудом, но выглядел также устрашающе. Сходя с моста, все ученики кланялись зверю и следовали к хрустальному залу. Друзья шли за ними, Бэй прошептал. «Ты помнишь наш первый день здесь?» «Помню. Тогда я напугался до смерти. Этот монстр напугал меня». «Да, я думал, что самое крупное существо в мире Медведь с горы Айна». Дан Сайон расхохотался, все обернулись и посмотрели на него. Юноша тут же успокоился и Бэй покраснел. Когда мальчики прошли по мосту, они тоже поклонились Кирину. Оказалось, тот с ни на кого не реагировал. «Бэй, когда ты последний раз приехал к нам, я так и не успел поздравить тебя с новым уровнем умений. Сказал Дан Сайон. Только благодаря вас Каэлу я стал таким. На самом деле, первое время я все время вспоминал окровавленные тела в деревне Травников, поэтому заставил себя трудиться, тогда я надеялся, что смогу отомстить за наших друзей и родителей. Ладно, не будем говорить о прошлом! сказал он, заметив, что его друг погрустнел. Как твои успехи? Знаешь, я не такой умный, как ты. Все время, пока я был на пике бамбука, мастер и братья хорошо относились ко мне. «Ну, я слишком глуп. На самом деле я могу подвести их». «Ты вовсе не так глуп», — буркнул Бэй. «Это все из-за того, что твой коротышка-мастер не может научить тебя». «Это невозможно». Он вспомнил их 42 года назад. «Мой учитель не такой. В любом случае, давай не будем говорить об этом. Твой эспер по-прежнему убийца драконов». «Да, этот божественный меч — самое ценное сокровище на пике головы дракона. Мастер дал мне его. Это очень помогло мне в культивации». «Здорово!» – зависть читалась на лице Данса Йона. «А ты, Сеофань, у тебя есть Эспер?» Мальчик замолчал. Он снова дотронулся до черной палки, по ладони растекся холод. «Нет!» – тихо ответил он. «Мои умения недостаточно высоки, чтобы использовать Эспер». Бэй не ожидал такого ответа и принялся утешать друга. «Это не важно, Сеофань, всё ещё впереди!» Ты сможешь научиться всему, если будешь стараться. Дан Сайон скривил губы. Даже глядя на друга, он не мог успокоиться. Все считали, что он прибыл на турнир, чтобы учиться. В нем снова вспыхнула обида, а затем тут же затихла. Он молча опустил голову. Конечно, он не винил друга и был согласен с его словами. Затем он почувствовал, что холод с ладони поднимается по руке. Юноша заметил, что это не нанесло никаких повреждений, а наоборот было довольно приятным. Затем он перевел взгляд на друга и с облегчением обнаружил, что тот не заметил никаких изменений. В тот же миг откуда-то сзади раздался оглушительный рев. Все ученики были в замешательстве, в ушах звенело. Каждый был ошеломлён. Кто осмелился так вести себя в святом месте? Все испуганно обернулись. Увиденное повергло их в шок.